Завести себе содержанку не входило в расчеты Гои. Большому художнику это ни к чему. Кроме того, он подумал, что легко может представить себе жизни без Пеппе. С другой стороны, он считал вполне естественным, что красивая женщина хочет жить в свое удовольствие, и был бы очень жаль, если бы только потому, что он не дает достаточно денег, она, в конце концов, досталась бы другому или же вернулась к своему адмиралу. Он сказал ей равнодушно, «Не тужи! Я позабочусь, чтобы ты жила, как прежде!» Пеппа вяло улыбнулась. «Что ж...» «Спасибо!» — он внезапно предложил ей адмирала со стены мы снимем. «Слышишь, почему?» — спросила папа. «Что, рука коротковата? Ты не верь, я пошутила. Оттого, что слишком долго пишешь ты портрет Лусии». Он стоял один перед портретом и разглядывал его очень внимательно, выискивая, что в нем не так. Это была Донья Лусия, без всякого сомнения. Это она, она как жива какой он ее видел. Все было тут. И маска светской дамы, и что-то слегка искусственное, и что-то затаенное. Да, в ней было что-то затаенное, И многим казалось, что они уже раньше видели эту женщину, которой, вероятно, теперь был лет тридцать, видели без маски светской дамы. Тепа спросила, хочет ли он спать с этой женщиной. Глупый вопрос. Слыхано ли дело, чтобы мужчина в соку, здоровый, и не хотел спать с любой маломальски красивой женщиной, а Донья Лусия с интригующей красивой Утонченно красиво. Красиво по-своему, не так, как другие. Ее муж, Дон Мигель, был его другом. Но Франциско не лукавил перед собой. Он знал, не это останавливает его. Он не пожалел бы времени и труда, чтобы завоевать Лусию но его удерживало как раз то загадочное то неоредделное что было в ее облике оно манило художника но не мужчину то ясное и то скрытое что жило в ней сливалось воедино было неотделимо было призрачно было страшно один раз он это увидел тогда на балу у дона мануэля серебвиистый отблеск на желтом платье ца Окаянный и благодатный свет — вот то оно, вот в чем правда, его правда, вот тот портрет, который он хотел написать. И вдруг он опять увидел, вдруг он понял, как передать эту мерцающую, приливчатую, струящуюся серебристой серую гамму, которая открылась ему тогда, дело не в фоне. Не в белом кружеве, а на желтом платье. Вот здесь. Эту линию надо сверчить. Вот эту тоже, чтобы заиграли и тон тела, и свет, который идет от руки, от лица. Пустяк. Но в этом пустяке все. Он закрыл глаза, и теперь он видел. Он знал, что ему надо делать. Он работал, изменял где чуть прибавит, где уберет. Все выходило, само собой, без труда, в невероятно короткий срок. Портрет был готов. Он смотрел на картину, хорошая картина. Он добился своего, создал новое, значительное. Женщина на портрете та же, что и в жизни. От нее исходит то же мерцание. Он удержал то струящиеся, неуловимый что было в ней. Это его свет, его воздух, это мир, каким он его видит. Лицо Гои разгладилось. На нем появилось выражение глуповатого блаженства. Он присел на стул, немного усталый, праздно опустив руки. Вошел Агустин. Угрюмо поздоровался. Сделал несколько шагов, прошел мимо портрета, не взглянув, однако что-то он все-таки заметил. Сразу обернулся, взгляд стал острым.